казались такими широкими и такими чистыми. Лошадей совсем не было видно. Мимо проезжали какие-то самоходные кареты, которые не производили никакого шума. Тем затекла между зеленых берегов. По берегам росли деревья. Под ними сидели люди с удочками. Вода в реке была кристально чистой. Мальчик привел их к дому. В окошке виднелось доброе мамино лицо. Мальчик забежал в дом». В окно им было видно, как он горячо обнял маму и что-то стал ей торопливо говорить, показывая рукой в сторону улицы. Леди в мягком зеленом платье вышла из дома и ласково пригласила их войти. Внутреннее убранство дома показалось им чрезвычайно странным. Мебели было очень мало. На стенах не было картин или каких-либо украшений. Только на полу лежали пушистые, восточного вида квадратные ковры. Леди провела их по всему дому. Самой странной показалась им большая комната посредине. Ее стены были обиты чем-то мягким. На полу лежал толстый мягкий ковер. Но и столы, и стулья тоже были обиты мягким. Нигде не было ни одного острого угла. «Для кого это такое делается?» — удивился Сирил. «Для психов?» Леди была поражена. «Да нет же! Конечно же, для детей!» — сказала она. «Не говорите мне, что в вашей стране не существует комнат для детей». «Есть детские», — отозвалась Антея. «Но только там стоит обычная мебель, твердая, как и в других комнатах». «Ужасно!» — воскликнула леди. «Теперь так не бывает. Вы в вашей стране страшно отстали. Дети — это же половина человечества. Не такое уж большое расточительство оборудовать одну комнату, где они могут резвиться в полной безопасности» и не ушибутся, и не поранятся. «Но здесь нет камина», — заметила Антея. «Здесь отопление паровое. Разве можно держать в детской открытый огонь? Дети могут обжечься?» «Да откуда вы вообще появились, что не понимаете самых простых вещей?» «А знаете что?» — вдруг сказала Антея. «Хотите побывать в нашей стране? Право, у вас это не займет никакого времени». Леди засмеялась, но Джейн подняла амулет, И произнесла слова. О, какой потрясающий волшебный фокус! вскричала леди, очарованная вырастающей на глазах аркой. Пройдите сквозь арку, скомандовала антея. Леди прошла, все еще смеясь. Но она разом перестала смеяться, оказавшись в столовой на Фицрой-стрит. Ой, какой жуткий фокус! воскликнула она. Какая ужасная, темная, уродливая комната! Она подбежала к окну и поглядела наружу. Небо было серым, улица тонула в тумане. Возле входной двери мрачный шарманщик уныло крутил свою шарманку. На тротуаре переругивались нищие оборванец и продавец спичек. Мимо спешили люди, торопясь укрыться в домах от непогоды. «О, поглядите на их лица!» — воскликнула гостья. «Какие ужасные лица! Что это с ними?» «Просто это бедные люди, только и всего», — сказал Роберт. «Но нет, это не все», — продолжала она. «Они больные, они несчастные, они недобрые». «О, дети, милые дети, прекратите это! Это что, такой волшебный фонарь? Я когда-то об этом читала, но, пожалуйста, прекратите! О, эти несчастные, усталые, печальные и недобрые лица!» В глазах у нее стояли слезы. Антея сделала знак Джейн. Арка встала перед ними, Джейн произнесла слова, и они протолкнули через арку эту милую женщину в ее время, туда, где Лондон чист и прекрасен, и где воды Темзы прозрачны, где зеленеют деревья, и где никто ничего не боится и ни о чем не тревожится, и никуда не спешит. Оставшись дома, они долгое время молчали. Потом Антея сказала, глубоко вздохнув, А я рада, что мы побывали в будущем. — Я теперь никогда не буду сорить бумажками, — сказал Роберт. — Мама всегда нам говорила не сорить, — заметила Джейн. — А я бы хотел изучить правила гражданина, — сказал Сирил. Интересно, папа может меня поучить? Я обязательно попрошу его, когда он вернется. — Он бы уже вернулся, если бы мы нашли амулет, — сказала Антея. — И мама, и ягненок. «Давайте снова побываем в будущем», — предложила Джейн. «Только не в таком далеком. Может, тогда мы вспомним, где мы нашли амулет». И они решились. В этот раз они сказали так. «Мы хотим оказаться в будущем, но не в таком далеком, а там, где находится амулет». И, привычно пройдя через арку, они оказались в просторной комнате в три больших окна. На них глядела знакомая мумия, За столом, который помещался у самого окошка, сидел ученый джентльмен. Они его сразу узнали, хотя волосы его побелели. Обладатели таких лиц, как у него, не сильно меняются с возрастом. В руке он держал амулет, целый и совершенный, состоящий из двух половин. Он потер лоб жестом таким для них знакомым. «Ах, эти сны, все сны да сны», — проговорил он. Старость полна всяких снов. «Вы встречались с нами в снах и раньше», — сказал Роберт. «Вы не помните?» «Как же, помню», — отозвался ученый джентльмен. Комната, где они находились теперь, была намного больше той, что на Фицрой стрит В ней было огромное количество книг и гораздо больше, чем прежде, всяких удивительных и занятных ассирийских и египетских предметов в самых удивительных снах, какие мне когда-либо снились. «Я обязательно встречался с вами», — добавил ученый джентльмен. «Откуда у вас этот предмет, что вы держите в руках?» — осторожно спросил Сирил. «Если бы вы мне не просто снились, так вы бы знали, что вы мне его и подарили». «А где мы его взяли?» «О, этого вы мне никогда не говорили. У вас всегда были от меня маленькие тайны. Милые, милые дети». «Как было замечательно, что вы жили в том доме на фицрой стрит Мне хотелось бы видеть вас во сне почаще. Теперь-то вы уже выросли и сделались не такими, как были». «Выросли?» — переспросил Антея. Ученый джентльмен указал на стенку, где в рамке под стеклом находились четыре фотографии. «Вот же вы!» — сказал он. Дети увидели фотографии четырех взрослых людей. «Двух дам?» и двух джентльменов. Они поглядели на них с отвращением. «Мы вырастем вот такими?» прошептала Джейн. «Какой ужас!» «Да нет!» успокоила ее Антея. «Когда мы будем такими, нам это ужасом не покажется. Видишь ли, по мере того, как ты взрослеешь, ты к своему виду привыкаешь. Постепенно. А мы увидели себя вдруг». Ученый джентльмен смотрел на них с доброй, задумчивой улыбкой. «Пожалуйста!» Не уходите из моего сна, я хочу его досмотреть. На некоторое время воцарилась тишина. Вы помните, когда мы подарили вам этот амулет? Нарушил тишину Сирил. Если бы вы не были только сном, вы бы сами знали, что это было 3 декабря 1905 года. Уж я-то этот день никогда не забуду. Спасибо! поблагодарил его Сирил с самым серьезным видом. Ох, большое спасибо! У вас теперь другая комната, сказала Антея. Она выглянула в окно. И какой прелестный садик! Да, отозвался он, я теперь слишком стар. Мне даже не интересно жить неподалеку от музея, как это было раньше на Фицрой-стрит. Мне тут хорошо. А знаете, мне с трудом верится, что я вижу вас только во сне. Вы выглядите такими настоящими. И вот что. Он понизил голос. «Вам я, конечно, могу сказать. Если я кому-нибудь другому скажу, что это все не было сном, меня примут за сумасшедшего. Но этот амулет, он таинственный и волшебный». «Такой он и есть», — подтвердил Роберт. «Сон или не сон, но представьте себе, моя книга об Атлантиде положила начало моей славе и богатству». А уж после того, как вы подарили мне целый амулет, такой щедрый подарок, мне не пришлось ничего выдумывать. Я просто знал все о египетской цивилизации. И они не могут опровергнуть мои теории. Они попытались, но не смогли. Теории, говорят они, но мои теории больше похожи на воспоминания. Я просто уверен, что я точно себе представляю все таинственные обряды храма Амона-Ра. «Я так рада, что вы теперь не бедны», — сказала Антея. «Ведь это было вовсе не так на Фицрой стрит «О да, совсем не так», — повторил он. «А теперь у меня есть этот прекрасный дом и очень милый садик. Я люблю иногда покопаться в земле, и всем этим я обязан вам и амулету». «Как это чудесно!» — воскликнула Антея и поцеловала его. «Но это совсем не было похоже на сон», — сказал он дрогнувшим голосом. «Это не совсем сон», — мягко поправила его Антея. «Это все часть амулетного волшебства. Такой реальный сон, дорогой Джимми». «Ах», — сказал он, — «когда вы меня так называете, мне кажется, что я все-таки сплю. А помните тот день, когда вы привели меня в Вавилон?» «Конечно», — сказал Роберт, — «мы все помним». А скажите, вы покинули комнату на Фицрой-стрит, потому что она не подходила богатому человеку? О нет, воскликнул он с упреком. Мне бы это никогда не пришло в голову. Я перебрался оттуда только тогда, когда ваша старая няня умерла. Что с вами? О нет, закричала Антея. Наша добрая няня умерла. Ну да, сказал он. Это в конце концов случается со всеми. Это случилось уже очень давно. Джейн подняла свою половину амулета. Рука ее дрожала. «Скорее, скорее домой! Вдруг она умрет до того, как мы вернемся, и тогда мы не успеем подарить ей наш подарок! Скорее же!» «Ох, не прерывайте мой сон, пожалуйста!» — молил ученый джентльмен. «Ничего не поделаешь, так надо!» — сказала Антея твердо и снова его поцеловала. «Раз уж речь зашла о смерти, нам надо срочно прощаться!» — сказал Роберт. Я рад, что вы теперь богаты и знамениты, и все у вас хорошо. Да пошли же!» Джейн даже топнула ногой от волнения, и они поспешили через арку домой. Няня тут же, как они вернулись, вошла в столовую и принесла поднос с чаем. «Не умирай!» — закричала Джейн. «Не умирай!» — присоединила к ней своего Плеонтея. «Нянечка, милая, дорогая, солнышко, лапушка, не умирай!» «Господи! Да с чего вы взяли?» — сказала няня. «Я вовсе не собираюсь умирать. Бог даст еще поживу. Что это с вами, цыплятки мои?» «Ничего, только ты не умирай». Няня поставила поднос на стол и обняла девочек по очереди. А мальчики ласково похлопали ее по спине. «Да я себя прекрасно чувствую, как никогда в жизни», — сказала няня. «Что это за чепуху вы городите? Вы что-то засиделись в темноте, вот вам и мерещится». «В такой темноте только в кошки-мышки играть». Пустите-ка, я зажгу свет. Свет упал на четыре бледных личика. Мы так тебя любим, продолжала Антея, и мы приготовили для тебя картину, чтобы ты знала, как мы тебя любим. Сирил, достань ее! Доказательство любви было извлечено из-под дивана и предъявлено няне. Осторожно, предупредил Сирил, клей еще не совсем просох. Какая красота! воскликнула няня. Подумать только! «Ох, и ваши карточки, и красивые буквы, и маки!» Я всегда говорила, сердце у каждого из вас на месте. «Ну, пошалите иногда, но это ничего! Как же вы меня порадовали! В жизни я так не радовалась!» Она по очереди заключила их в объятия, одного за другим. На этот раз даже мальчишки не протестовали. Антея осторожненько разбудила Самиэда. «Почему мы не вспомнили, побывав в будущем, как и когда мы нашли амулет?» — спросила она. «Дурацкий вопрос», — пробурчал Семет. «Как вы можете помнить то, что еще пока не случилось?» «Оно не случилось, но мы же помним, что мы там видели, в будущем, Лондоне, мальчика и чистую темзу, и вообще упорствовала Антея. То, что вы видели, это просто пророческое видение. Ты же помнишь сны?» Также же вот можно помнить и видение. Вы иногда не понимаете самых простых вещей. И он тут же снова зарылся в песок и заснул. Антея уже в ночной рубашке и босиком прокралась к няне, чтобы поцеловать ее на ночь. Их красивый подарок висел на стенке, привешенной за петельки. Клей уже хорошо просох. И картина так прекрасно смотрелась на кухонной стене. «Спокойной ночи», — сказала няня. «Господь да благословит твое доброе сердечко. Только не простудись. Что это ты выдумала бегать босиком?»